одиннадцать разумеется спать я не легла смешанное чувство когда у тебя есть пара часов свободы вроде ждешь их столько времени а когда появляются то нет представления куда их засунуть ну сходила я покурить и хлебнула кофе без угрызения совести душ да посетила как нормальный человек просто постоять под строями воды здорово но надолго меня не хватило на все про все ушло полчаса дальше что Надю жаба в чипце забрала тоже на операцию. Раньше у меня крутилось столько планов на случай, если выпадет свободное время. Оказалось, что мне не так много и надо. Я сначала ходила туда-сюда по палате, а потом пошла бродить по больнице, где это можно. На первом этаже, само собой, имелась аптека и буфет. Лекарства и еда нужны всегда. В буфете я взяла себе пачку мятных леденцов, чтобы место в кармане занимали. Я вспомнила про рояль в холле. Судя по всему, к нему мог приблизиться любой желающий. На кой пень в больнице рояль? Я ощущала себя дитятком, которого в первый раз привели в зоопарк. А там слон. Надо ж подойти и убедиться, что зверь настоящий. Я осмотрелась. Вроде никто из персонала мне отрывать руки и ругать не собирался. Может, экспонат какой-нибудь. Мне откуда знать? Аккуратно приподняв бархатную материю, я увидела лаковую черную поверхность без единой лапоньки на ней надпись белыми буквами «Ямаха». Наверное, инструмент только что натерли. Лезть под крышку я, конечно же, не стала. Пальцы останутся, да и играть не умею. Попробовала себя представить в роли музыканта. Что я бы исполнила? В голову ничего не пришло. Я набросила ткань на место и решила вернуться. Можно еще кофе выпить. В палате меня ждала жаба в чипце, чтоб тебя через коромысло. «Ну и где мы ходим?» — выпалила она, скрестив руки на груди. — Бегом в реанимацию! Ребенок уже там! У меня кишки завязались в узел, только от одного слова «реанимация». Мозги проиграли наставление Михаила Александровича. Все после общего наркоза должны немного побыть под наблюдением. Жаба в чипце вышла, а я продолжала стоять, как рояль в холле. Мои из Ильины привыкли, что в такое место никого вообще-то не пускают. А если случается, то будьте добры нарядиться в разовый халат, чепец, бахилы, маску и перчатки. В свои, да. Жаба обернулась и остановилась. Че стоим? Я не брала халат с собой, промямлила я. Выдают там халаты. Она не скрывала своего раздражения. Быстрее у меня времени нет. Я пошла за ней, удерживаясь от вопроса про ПМС. Скорее там уже Климакс устроил дискотеку на полную катушку овца. Дорогу я особо не запоминала. На два этажа ниже как бы и достаточно. Реанимация априори всегда находится за здоровенной дверью. И страшную вывеску точно не пропустишь. Так и оказалось. Как только я зашла в отделение, на меня насел знакомый гнёт. Уже чуяла его всеми клетками. Меня начинало подташнивать. Реанимация – место, где бабку с косой пинают под зад, но не всегда. Мне дали то, что нужно. Я быстренько упаковалась в розовый скафандр. Он ужасен, из него вытекаешь в прямом смысле слова. Дверь в палату напоминала ту, что бывает в космических кораблях. Здоровая, толстенная, стальная и с маленьким квадратным окошком. Открывалась она карточкой, сдвигаясь в сторону с тихим свистом, как в купе. Палата большая, прям как среднестатистическое кафе. Меня повели направо, я насчитала пять коек. Их разделяли между собой занавески. С другой стороны, наверное, столько же. От количества оборудования на каждую секцию у меня челюсть отвалилась. Панели, трубки, блоки. Всей массой они смахивали на роботизированного монстра. Я вроде знаю, что он хороший, но все равно страшный. По мою сторону никто не лежал. Димку разместили с самого краю. Оказалось, что с ним находился Михаил Александрович, и за шторы не заметила его. Он сообщил, что все прошло успешно. Верилась в это с трудом. Я не узнал своего сына. По цвету он не отличался от простыни, а кислородная маска на лице и монитор, отображающий ритм маленького сердечка, только обостряли общую картину. Михаил Александрович уступил мне место. Присаживайтесь. Разве можно тут быть? Конечно, здесь вентиляция, как в операционной. Мне ни о чем это не говорило, но раз врач заявляет, что можно, то значит можно. Смотрите, он скоро начнет просыпаться. Говорите. Ваш голос для него очень важен. От этих слов у меня в горле встал камень. Не всегда хочется плакать, когда слышу подобные в свой адрес. Наверное, потому что их в моей жизни слишком мало. На чистоту я понятия не имела, что говорить. Скатилась до банального «все будет хорошо». Димка периодически вошкался, кряхтел. Я старалась думать о том, что мы скоро вернемся домой, и будет намного легче. Ребенок полностью очнулся через час. Он попросту лежал и хлопал глазами, а позже снова уснул. Я не знаю, на что похож наркоз и как он действует, но со стороны могу сказать, что удовольствие так себе. Обед принесли в реанимацию, но мне кусок в горло не лез. Все равно, что на поле с танками пикник устроить. После сон-часа подошел хирург с гильдией из практикантов. Каждый визит в больницу одна и та же песня. Димку рассматривали как музейный экспонат. Такой гербарий из болячек в одном человеке не каждый день встретишь в больнице. В целом мне это обычно не мешало, но тогда мне хотелось сломать хирургу нос. Это желание отвалилось, когда меня известили, что все идет по плану. В палату нас вернут уже к вечеру, а там и до дома близко. Покормили Димку в реанимации через зонд, а завтра можно есть, как обычно, по чуть-чуть. Курс антибиотиков, как само собой разумеющееся мероприятие после операции. Почему-то я думала, что все будет намного ужаснее. Можно подумать о выдохе, но только подумать. Успокоюсь я окончательно, когда перешагну порог своей квартиры.